глава 9 нависельный холм в хамморбю дорога ему закрыта он взял за привычку приходить к стрёмину и смотреть на будущий северный мост выросшие из подводных кессонов недостроенные бетонные опоры временно соединены дощатыми настилами под ним гневно рычит перекрытый шлюзом мелорин белые когти пены Яростно скребут каменные стены ненавистной тюрьмы. Дальше он идет на церковный остров, туда, где у самого берега разместилась городская бойня. Поднимается на церковный холм и занимает место, откуда ему видно все происходящее. Над головой пробил возвещающий начало трудового дня колокол. Так громко, что Сэтон вздрогнул и втянул голову в плечи. Руки покрылись гусиной кожей. В ворота бойни потянулись люди, на ходу завязывая фартуки, подтягиваясь и зевая. Он их всех уже знал. Не по именам, конечно, по внешности. А вот и первый вол. Неохотно мотая головой и жалобно мыча, могучий зверь позволяет привязать себя к массивному столбу. Глаза вола завязаны, но видно, этой меры недостаточно, чтобы унять его тревогу. У животных есть и другие органы чувств, возможно, их даже больше, чем у людей. Забойщики обменялись взглядами и молча приступили к привычной, не требующей никаких слов работе. Худенький подросток подмастерья успокаивающе положил ладонь на лоб вала, в другую руку взял заточенный железный шомпол, пристроил у виска и, удерживая его большим и указательным пальцем, кивнул мастеру. Тот, заученным ударом кувалды, вогнал стальной штырь на четверть. Странный звук, будто полено треснуло в очаге. Волл закачался и упал на посыпанную опилками землю. Ноги его дергались, точно он фехтовал с кем-то невидимым. Сэтон смотрел, боясь сморгнуть. Какие же мысли могут рождаться в голове вокруг заточенного куска железа? Скорее всего, никаких. Вряд ли животные одарены способностью мыслить. И души у них нет. Так что гусиная кожа на руках — инстинкт. Не более того. Забойщик некоторое время смотрит на дергающееся животное. Вряд ли из интереса. Нет, конечно. Вполне объяснимая пауза. Все-таки первая за сегодня. Почин. Одобрительно кивнул подмастерью, Тот стер в рукавом брызге крови с лица и заулыбался во весь рот. Справился отменно. Не выпустил шомпол раньше времени, но и не опоздал. Не получил кувалдой по руке. Кровь стекает в быстро растущую лужу. Сеттон, затаив дыхание, смотрит на предсмертные судороги. Нет. Опять нет. Может, в следующий раз повезет. До вечера забьют еще дюжину. Двадцать, если повезет. Не так-то много, чтобы накормить город, но и покупают скромно. Из-за неурожая цены на мясо выросли до небес. Он устраивается поудобнее. Скоро выведут следующего вола. Когда все было кончено, двинулся в усадьбу сектантов. Проходя мимо несравненного, услышал грохот. Кто-то там в чреве огромного здания трясёт лист кровельного железа. Изображает гром небесный. Должно быть, идет репетиция.